Глава двадцать в а Три дня мы провели в обсуждении устава Объединенной Земли и дальнейших действий нашей организации. Я отвел для работы нашего объединения один из дворцов Кремлевского комплекса. Именно там мы подводили итоги трех плодотворных рабочих дней. «Значит, всего лишь за три дня поступило аж 20 заявок на присоединение к Объединенной Земле», удивленно проговорила Кихита. В первый же день после закрытого совещания мы публично объявили о создании нашей организации и о том, что мы будем бороться за безопасность всей планеты. Объявили мы о том, что нашим противником в данный момент является Британская империя и все, кто ее поддерживает. И о том, что будем рады видеть в своих рядах единомышленников. «Думали, будет меньше, господина Кихита?» спросила китайская императрица. «Честно говоря, да». «Вот только по-настоящему сильных стран в этой двадцатке нет», спокойно проговорил я. «Четыре заявки только от индийских раджей, плюс от мелких княжеств и царств по всему миру. Из серьезных игроков только Южноамериканская конфедерация. Они давно не прочь расшириться на север, чтобы оттяпать кусок от южноамериканских земель Франко-Испании». «Мы их примем?» — быстро спросил б ь о р н «А почему бы нет?» — удивился я. «Нам будет только на руку, если в западном полушарии появятся союзники. Оттянут часть внимания на себя. Притом и полноценный отпор им враг не сможет дать, сражаясь с нами». Мои коллеги одобрительно кивнули. «Хороший вариант», — сказала Джулей. «Хоть западное полушарие для нас сейчас и не в приоритете». «Да, самые крупные сражения пройдут в Европе», — твердо проговорил б ь о р н Инглинг. «А там у нас, увы, нет союзников». «Разве что несколько княжеств на Балканах». «Немцы нам не враги. Это уже плюс. Считай полусоюзники», — возразил я. «Полу?» — усмехнулся б ь о р н и покачал головой. «А что насчет Турции? Ходили слухи, что османы могут присоединиться к Британии. Нам придется худо, если они оттянут на себя часть войск Российской империи». Союзники напряженно посмотрели на меня. Похоже, слухи об османах доходили и до них тоже. Я позволил себе усмехнуться. «В данный момент могу вас всех успокоить», — заявил я. «Не только мы с вами, друзья мои, занимаемся делами наших империй. У нас с вами есть отличные помощники. И это здорово». Лица собеседников разгладились. «Вы говорите прекрасные вещи, господин о с к о л ь д с полулыбкой у кивнула Джулей. «Но, может быть, посвятите нас в подробности?» С радостью кивнул я. Буквально час назад мне сообщили, что лорд д и м и а н из британского МИДа срочно вылетел в Стамбул. У этого лорда больше всех шансов заключить союз между Британией и Турцией. Он женат на дочери Эндера Персахана, младшего визиря султана Мехмеда VII. И хоть его тесть младший визирь, поговаривают ему, хватает сил противостоять старшему визирю. Некоторые считают, что на самом деле... Сейчас он и является главным советником султана. Сухо проговорил б ь о р н а затем оживился. Но, судя по контексту, все сложилось хорошо. Все сложилось отлично, усмехнулся я. Лорд Демиан скоропостижно скончался по прилету в Стамбул. А старший визирь обвинял в его смерти своего конкурента, Персахана, который принимал у себя Демиана. Мол, Демиан был груб со своей женой, дочерью Персахана, и любящий отец отомстил. Поставил личное выше государственного. И теперь Британия может посчитать Турцию своим врагом. В результате две крупные политические группировки вокруг обоих визирей вот-вот столкнутся в энергетической закулисной резне. И сейчас Турция. Уж точно не до того, чтобы идти войной на Российскую империю. Не говоря уже о том, что последние две недели наш МИД активно пытается призвать османов к сотрудничеству. Замолчав, я торжественно отпил кофе. Форк меня д и р и такую работу провернули, и все без меня. Иногда я в самом деле забываю, что мир не только вокруг меня вертится, что и другие люди могут постараться на благо империи. Вот, например, в этой ситуации российских агентов разных уровней в Турции имелось гораздо больше, чем совсем недавно в Китае, когда мы проворонили вторжение. Министр иностранных дел Воронцов Был гораздо лучше осведомлен о ситуации в Стамбуле. Плюс у бывшего канцлера, нынешнего аномального простоледина Шурки-Гадова, имелись свои глаза и уши в Турции и в Лондоне. В итоге обнаружили план врага и сработали на опережение. Без меня. Хотя нет, чуть-чуть я поучаствовал, в ы с л о в кое-какие пробирки с намешанными а р х у н о м расщепляемыми ядами. «Позвольте уточнить, господин о с к о л ь д Загадочно улыбаясь, обратился ко мне Бьерн. а Эндер Персахан в самом деле причастен к смерти своего зятя. Это одним лишь богам известно, пожалуй, плечами. б ь о р н Инглинг хмыкнул, а Джулей закатила глаза. «Стало быть, сейчас турок не стоит опасаться», сказала Кихита, перетягивая на себя внимание. «И все равно, даже без их вмешательства, как уже сказал господин Бьерн, основные и самые сложные сражения будут проходить в Европе, друг мой». А Кихита решительно посмотрел на меня. В такой момент я не могу и не желаю оставлять вас. Не для того мы создавали союз. Будьте уверены, Японии хватит сил, чтобы сражаться и на своем поле боя, и дать бойцов для поддержки союзников в Европе. Я лично возглавлю военный контингент моей страны на европейской арене боевых действий. Отлично сказано, господин Акихита. Я не успел ничего ответить, как Джулей взяла слово. Мы тоже не сомневаемся в том, что вражеское давление в Южной Азии пойдет на спад. Да оно уже гораздо слабее, чем всего лишь месяц назад. Поднебесная тоже желает принять участие в основных боевых действиях. Господин Аскольд, вы помогли моей стране, и нам пришло время возвратить долг. Генерал Ли, повернулась она к своему верному помощнику. у п о р у ч а я вам возглавить специальный военный корпус Поднебесный на территории Европы». скоординировать свои действия с главнокомандующим Объединенной Армией Российской Империи и во всем ему подчиняться. Литин с к о ч а л с места и склонил голову. «Будет исполнено, Ваше Величество!» Потребовалось три недели, чтобы подкрепление из Китая, Японии, в полном составе прибыло на территорию Великого Княжества Варшавского. Союзники не поскупились. Подкрепление составило 25 тысяч одаренных опытом бойцов из Поднебесной и 15 тысяч из Японии. Но еще бы ведь, помимо того, что они в самом деле хотят помочь, и генералу Лисиню, представляющему свою молодую императрицу, и наследному принцу Акихита, необходимо, как выразилась Яна в дружеской беседе, набить портфолио. Иными словами, прославиться перед аристократами, как своими, так и союзными». Сииминутный авторитет необходимо нарабатывать и джулей из группы поддержки, и, как бы это странно ни звучало, императорскому роду Японии. И те, и другие только-только взяли власть в свои руки, и у них хватает недоброжелателей. Забавно, что то же самое можно сказать и обо мне. И о четвертом нашем ключевом союзнике, Бьерни Инглинге. Ведь до вторжения вражеских кланов королевская власть в Швеции была весьма слаба, Сейчас она заметно окрепла. Вот только и всех, кто пытается усидеть на двух стульях, как шепнул мне б ь о р н в приватной беседе, он до сих пор не убедил оставить себе лишь один стул, но ничего. После нашей победы у него, и, полагаю, у меня, точно серьезных проблем с недоброжелателями среди своих аристократов не возникнет. Да и у Акихита, наверное, тоже. Джулей будет потруднее нас, но она девочка, как я успел убедиться, не только добрая и умная. но еще и выливая. Алисинь всем глотки за нее перегрызет. Но все это потом. А сегодня, 1 сентября, школьники пошли в школу, а мы с моими друзьями брать Варшаву. К этому моменту враг отступил к столице Великого княжества, где и укрепился. На неделю мы увязли на подступах, но сейчас, когда прибыло подкрепление, не только иностранное, но и из других российских военных частей Мы готовы покончить войной на территории России и выгнать врага к Форгху в Германию. Ты стал как-то крупнее, — улыбнувшись, произнес Акихита. Как мы и договаривались, японский принц лично возглавил свои войска, а я свои. Исполняющий обязанности министра вооруженных сил Российской империи Арвин тоже был на передовой. Все звезды собрались в одном месте. В данный момент мы втроем сидели в моем личном шатре. «Вот-вот», — воодушевленно поднял указательный палец Арвин, «я тоже смотрю на него и думаю, что наш император объединенной земли перекушал растишки». «В общем-то, то же самое могу сказать и о тебе», — х м ы к н у л а Кихита, переведя взгляд на моего лучшего друга, а затем прищурился. «Что за растишка?» «Не слушай его, князь шутки шутить изволит», — усмехнулся я, мельком глянув на Арвина. «Ну да». Три с половиной сантиметра в высоту после к р о в о г о рукопожатия он прибавил. Мышцы стали тоже чуть более объемными. То же самое можно сказать и обо мне, только я вырос на пять сантиметров и набрал семь килограмм мышечной массы. И все же любопытно, что за диету вы используете. Продолжил любопытствовать Акихита. Андрей Михайлович, на мой взгляд, тоже стал крупнее и мощнее. «А, твой будущий тесть», — с пониманием закивал Арвин. к и х и т о дернулся, будто пропустил удар по лицу. Чего это ты? Развивая успех, Арвин все дальше уходил со скользкой темы растишки. Неужели не хочешь Янку в жены брать? Эх, а моя Юля только о вашей возможной свадьбе говорит. Радуется за подругу. Все размышляет, какое бы платье лучше на торжество надеть. Чтобы, значит, уместно смотрелось в интерьерах японского императорского дворца. Эм, ну, как бы... Замямлил Акихита, не ожидавший такого подвоха. Однако японский принц быстро взял себя в руки. Улыбнувшись, он произнес. «Недаром говорят, что русские люди умеют задавать вопросы прямо в лоб». «А?» Удивленно хлопнул глазками Арвин и склонил голову на бок. «Я разве что-то спрашивал?» «Ну хватит уже», — вздохнул я. «Арвин, у Акихита мозг сломается от беседы с тобой. А ты?» Я указал пальцем на японского принца. Похоже, тоже немало нахватался от русских людей. Но, увы, дружище, сейчас я не могу ответить на твой вопрос, а ты можешь не отвечать на вопрос Арвина. Но знай, я очень сильно переживаю за будущее своей сестрички и желаю ей только счастья. Полагаю, император российский тоже хотел бы, чтобы его тетушка вышла замуж по большой любви. Можешь считать это намеком. Или даже официальной позиции рода Александрит, раз уж благодаря кое-кому... У нас зашел подобный разговор. Пусть и с трудом, но все же Акихито смог справиться с удивлением. Он медленно кивнул, переваривая полученную информацию. На миг я даже подумал, а не п е р е д а в и л и л и мы с Арвином? Вдруг он вообще не рассматривал вариант свадьбы с Яной? Но я тут же выкинул эту мысль из головы. Бред какой-то, вряд ли я ошибся в суждениях. Кстати, поняв, что молчание затянулось, вновь привлек к себе внимание Арвин. А какой именно тетушке его величества, императора, идет речь? Насколько я помню, их у него аж пять красавиц. Какую он хочет выдать замуж по большой любви? Всех. Хмыкнул я, откинувшись на спинку кресла. В этот момент послышался гулкий стук каблуков о помост, на котором стоял м ы шатер. Похоже, л и с и н идет. А значит, наше неформальное военное совещание вот-вот начнется. Нужно определиться с кое-какими деталями, прежде чем устраивать полноценное собрание со всей верхушкой штаба. Штурм Варшавы начался буднично. Наши войска просто осадили город полукругом и атаковали укрепрайоны и центральную военную базу Великого княжества. Разумеется, карты и планы местности у нас имелись, как и данные расстановки врага и численности. Все шло гладко, если не считать ворчания Арвина. «У меня кофе остыл, подайте новый!» Размахивая над головой чашкой, бухтел наш министр. Придавленные нашими должностями, мы с ним сидели в главном штабе и наблюдали за ходом операции, развалившись в удобных креслах. Чашку а р в и н учтиво забрал приставленный к нему лейтенант. Мой друг протяжно выдохнул и повернул голову. «Аск!» — законючил он. «Ну можно мне тоже подраться, а?» Я медленно выдохнул, стараясь держать себя в руках. «Прошу тебя, замолчи», — процедил я. «Ну зачем мы вообще сюда приехали, раз сидим без дела?» — возмутился он. «Я уже говорил тебе зачем». Терпеливо проговорил я. «Встретить союзников, выступить перед бойцами, подбодрить их своим присутствием, лицезреть нашу победу». «Но не лучше ли лично вести бойцов в бой?» — выкрикнул он. «Я император земли», — возмутился я. «Люди не поймут, если я буду без надобности лезть самое пекло только ради прихоти. Подумают, что сражение тяжелое, раз мне пришлось взяться за оружие. Что нам не хватает сил. Переволнуются еще. А я хочу, чтобы все были уверены в нашем превосходстве. Чтобы бойцы жаждали продемонстрировать мне свои свершения. Чтобы сами стремились в бой. Они шли за мной». «Да, я понимаю», — кивнул Арвин. «Но в форках т е х дирий я-то не император». «Никто не станет напрягать булки от стресса, если я пойду сражаться. Разве я не прав?» «Частично прав», — согласился я. «Так почему я сижу на скамейке запасных и пью кофе, от которого уже в о р о т и т «Потому что ты отказался от чая», — невозмутимо ответил я. «Аск!» а р в и н а ш подскочил со своего кресла. «Хорошо, что мы сидели на втором этаже, и штабные офицеры нас не видели и не слышали». «Ну а что, Аск?» Я пожал плечами. мне же одному скучно торчать в штабе вот и взял тебя с собой а ты учтиво согласился вот то у меня был выбор проворчал мой лучший друг усаживаясь на место в этот момент по лестнице поднялся лейтенант с чашкой горячего кофе для арвина а еще через две секунды колонки стоявшие рядом с мониторами на столах перед нами напряженно заговорили срочное сообщение враг начал массированное контрнаступление на западном направлении арвин в н о в подпрыгнул и впился в меня взбудораженным взглядом. «Нет», — спокойно сказал я. «Но почему?» — всплеснул руками исполняющий обязанности министра вооруженных сил Российской империи. «На том направлении у нас японцы. Пусть Акихита покрасуется. Но я... Ты уже миллион раз себе показал. Все знают, чего ты стоишь. Но... Я свяжусь с Акихита. Попрошу его не усердствовать и не тратить жизни понапрасну. Если будет худо... Пусть лучше запрашивает подкрепление. Он не з а б р о с и т до последнего, — усмехнулся Арвин. Я-то знаю, какой он упертый. Мы же спарринги на мечах устраивали. Стоп. Ты меня пытаешься обвести вокруг пальца. Вовсе не пытаюсь. Я усмехнулся. Арвин усмехнулся в ответ. Ладно уже, — вздохнул он. Звони нашему японскому другу. Потерплю немного. И вообще, есть у меня подозрение, что сегодня все-таки удастся мне размять свою тушку. Ага, согласился я, а затем добавил. Вот только вопрос, на каком именно направлении.